Глава семнадцатая. Птицы. Тео. Я думал, команда отправится праздновать сразу после соревнований. Но вместо этого они все заваливаются в мой номер. Я все еще чувствую себя не на все сто процентов, но решение не уезжать домой с мамой, когда она предложила забрать меня отсюда, далось легко. Я хочу быть здесь, вместе со своей командой, независимо от того, выиграла она или проиграла. Хотя, судя по их лицам я предполагаю, что мы победили». «Седьмой просто разгромил врага», рассказывает мне Дэш с восторгом, потрясая кулаком. «Все, что мы добавили в этом году, совершенно поразило публику». «Следующему составу клуба даже не придется ничего делать, чтобы стать трехкратными чемпионами в следующем сезоне», — заявляет он, сияет гордости за оставленное нами наследие. «Это здорово», — с облегчением произношу я. «А как хроматика? «А ты думал, мы выиграли только в одной весовой категории?» — ухмыляется Эммет, крепко прижимая к себе Кая. «Чувак, мы порвали всех!» «Ты бы видел, как Бель торжественно вручила Ричардсону их собственную батарею», — добавляет Кай, давясь от смеха. «Она была холодна, словно камень, и это смотрелось уморительно. Ричардсон выглядел так, будто его вот-вот стошнит». Я улыбаюсь, игнорируя легкую тоску, когда слышу ее имя. «Никому такого не пожелаю, но слышать это очень приятно». Я оглядываюсь по сторонам и замечаю Нилом, которая пожимает плечами. «Ты просто молочи, досари. Обращаюсь я к ней. Жаль, что это не я предложил ей управлять ботами, но... Ладно, если уж на чистоту, то меня до последнего отливали сомнения. Я ошибался в ней, однако ни капли не расстроен из-за этого. Я рад, что пилотом была именно ты. «Ой, Луна!» Мне уже давно известно, что я лучше тебя. Она закатывает глаза и исчезает из поля моего зрения, выключаясь из разговора. Похоже, Нилам нисколько не поменялось с того момента, как мы виделись в последний раз. Это было просто шикарно, продолжает Дэш, пускаясь в описание каждого из нокаутов, которые я пропустил. К нему присоединяются остальные, и я практически перестаю понимать, о чем они. Вот, кстати о страхах пропустить нечто важное. «Блин, меня!» Я рассматриваю изможденные лица ребят и ощущаю легкую грусть. Просто бесит, что я не смог принять в этом участие. А затем от двери раздается негромкое покашливание Мака. «Вообще-то ты был там с нами», произносит знакомый голос. Я недоуменно моргаю внезапно замечаю в комнате Белль. «Привет, ребятки!» здоровается Мак, выпрямляясь, а Белль делает нерешительный шаг ко мне. «Давайте-ка дадим Луне немного пространства, ладно? А то тут микробы и все такое», — добавляет он, слегка подталкивая Даша к двери. Народ медленно покидает номер, и когда комната почти пустеет, маг останавливается рядом с Белль. Она, отмечаю я, прячет что-то за спиной. «А то, что я могу подхватить заразу, вас не беспокоит, да?» — уточняет у преподавателя Белль, как и прежде, не слишком-то почтительно. «У тебя десять минут, Майер», — сообщает он. «Потом отметишься у одного из сопровождающих, поняла?» Она кивает. «Ну ладно, и еще кое-что, Майер», — произносит Мак, выдерживая паузу, прежде чем оставить нас наедине. «В этом году ты действительно многому меня научила». «Я?» — переспрашивает Бель хмуря брови. «Большему, чем ты думаешь». Он хлопает ее по плечу, а затем выскальзывает за дверь. «Видишь, кажется, у вас прогресс» замечаю я. Она закатывает глаза и подходит ближе, показывая то, что прятала. Я заставила остальных ничего не говорить, чтобы не испортить тебе сюрприз, но... Она пожимает плечами. Смотри сам. В ее руках кубок. Не самый зрелищный, по моему мнению, но потом мой взгляд доходит до гравировки. Лучшее конструкторское решение. «За которого из ботов?» — спрашиваю я, пробегая пальцами по буквам. «Угадай», — ухмыляется она. «За нашего?» «Ага». Белль поднимает голову, и ее глаза встречаются с моими. «Теперь понимаешь?» «Что именно?» «Ты был там с нами?» «Нет, не просто был». Она забирает у меня трофей, и я сдерживаю смех. Ей явно нелегко с ним расстаться. «Ты лучший инженер, Тео. Лучший пилот и лучший капитан. Ты опора этой команды». Тут она нехотя возвращает мне трофей. «Можешь оставить его себе», — Белль вздыхает. «В смысле, я ведь присутствовала на церемонии награждения, так что...» «Нет, возьми ты», — возражаю я. И она даже не колеблется. «Ладно, круто», — соглашается Белль, прижимая трофей к груди. «Извини, я все еще немного на взводе. То есть я знаю, что финансирование у нас было гораздо лучше, чем у других команд», — она снова вздыхает. И, по сути, я просто закрепила успех, которого вы добились в прошлом году. Белль. Я накрываю ее руку своей. Ты заслужила его. Никто не дарил тебе этот приз просто так. Она смотрит на мои пальцы и сглатывает. Теперь ты расскажешь своим родителям о робототехнике? Спрашиваю я. Вообще-то мисс ВОЗ уже рассказала им, отвечает она, слегка посмеиваясь. Они приехали на соревнования. Ух ты. Оказывается, для нее это важно. Я вглядываюсь в ее лицо, пытаясь понять, не переживает ли Белль из-за происходящего, но, кажется, она счастлива. «Оба?» «Оба», — она рассеянно улыбается. «Если честно, наверное, меня посадят под домашний арест. Но теперь, по крайней мере, они понимают, почему я решила поступать в муниципальный колледж в следующем году. Так что...» «Правда?» — Удивленно переспрашиваю я. «Судя по всему, мы не разговаривали уже очень давно». «Да, я...» — она неловко откашливается. «Я просто хочу заниматься этим, понимаешь? Продолжать двигаться в этом направлении, и кто знает. Может быть, через два года я снова подам документы в МТИ, или, может, даже в следующем году, если мне удастся заполучить достаточное количество зачетов. Она моргает, смущенно, опустив глаза. «Не то чтобы тебе...» Я не имела в виду, что... «Бэль, я не могу сдержать улыбки». Это же потрясающе. Да? Ее глаза удивленно распахиваются. Абсолютно. Я. Если я скажу, что горжусь тобой, то это будет не слишком банально, потому что я очень тобой горжусь. Ее щеки вспыхивают. Ладно, сбавь обороты, Луна, я еще даже ничего не сделала. Бель, перестань, ты же знаешь, что я всегда тобой гордился. Честно признаюсь, я. Она смотрит на меня долгим, полным надеждой, взглядом, и я понимаю, что сейчас самое время поведать ей все, что крутится у меня в голове. Если старшая школа чему-то и способна научить, так это тому, что ничего не может длиться вечно. Дело было не в том, где ты собиралась учиться, начинаю я. Знаю, иногда я заставлял тебя думать, что тебе нужно стать кем-то другим, кем ты не являешься на самом деле. Но клянусь, это было не так. Теперь я это понимаю». Белль слегка опускает голову. «Думаю, мне просто было неловко, и у меня же не было никакого плана на будущее, а тебе всегда все удаётся, так легко». «Да ничего не легко. До тебя мне казалось, что я тону. Я никогда и никому этого не говорил, но сейчас всё на полном серьёзе. До тебя никто в моей жизни не пытался понять, какой я на самом деле, хороший или плохой». Им нужны были только отдельные фрагменты меня. Лидер, капитан. «Послушный сын?» — тихо подсказывает Белль. «Да?» Несколько минут мы просто сидим в тишине, держа руки на трофее. «Слушай», — вдруг произносит она, насчет «насчёт выпускного...» «Белль, я действительно очень скучаю. И тут мы оба останавливаемся. «Ты хотел пригласить меня на выпускной?» — спрашиваю я, с трудом подавляя смех. «Ну, с практической точки зрения...» Она осекается нистого краснея. «Да ладно тебе. Мы ведь живем в современном мире. Девушки тоже могут приглашать парней». «Я скучаю по тебе», — повторяю я, на этот раз полностью заканчивая фразу. «Я очень сильно по тебе скучаю. И мы обязательно пойдем на бал вместе. Я пойду с тобой куда угодно». «Боже мой, да заткнись ты!» Она наклоняет голову и сдает «Тоненький, не то всхлип, не то смешок». «Господи, я тоже по тебе скучаю, Тео!» Я опускаю глаза на то место, где она сидит, и, если честно, понятия не имею, что делать дальше. «Над чем ты смеешься? спрашиваю я, совершенно обескураженный. «Да над всем!» Она снова что-то невнятно икает, а потом заставляет себя подняться, давая успокоиться. «Я же в это время думаю только о том, насколько же рад просто находиться рядом!» насколько лучше все становится, когда она поблизости. Я вспоминаю, каким унылым был последний месяц без нее, каким пустым он казался в сравнении с предыдущими, и мне становится совершенно неважно, как далеко отсюда находится Массачусетс. Уже один звук ее голоса для меня намного роднее, чем гигантский особняк родителей. — Ладно, не извини, — большумно выдыхает. — Это был странный день, и я... Мне кажется, я тебя люблю. Выпаливаю я, и когда она замирает, я делаю то же самое. Не ожидал, что скажу это, но не сомневаюсь ни на секунду. Извини, тебе не нужно говорить что-то в ответ. «Я тоже тебя люблю», — произносит Белль и растерянно моргает. «Надо же, мне даже не потребовалось времени на размышление. Уверен, что мы оба сейчас думаем о том, что ей никогда в жизни не было просто признаться в чем нибудь действительно важном. Однажды Белль сказала мне, что никогда не понимала, как люди бывают настолько уверены в своем будущем или в чем бы то ни было еще. Однако сейчас она кажется очень даже уверена в своих словах. Совершенно уверена. Ну, это же не так важно, как колледж, заявляю я, пряча облегчение, несмотря на то, что в этот момент буквально воспарил к небесам. Речь идет всего-навсего обо мне. Бель закатывает глаза. Именно Тео. Всего-навсего о тебе. Она придвигается ближе, и мне вдруг становится ужасно жаль, что ее десять минут скоро истекут, потому что я не хочу отпускать ее от себя вообще никогда. Я заправляю ее волосы за ухо, одной рукой и притягиваю к себе крепче, а потом внезапно вспоминаю. Ах да, я же не просто так лежу в этой постели уже 36 часов. Погоди, произношу я, останавливаясь до того, как ее губы касаются моих. Тут же полно микробов. Бел игнорирует мое замечание, не задумываясь, сокращает расстояние между нами. Ну, я же не пропущу соревнование по робототехнике из-за этого. Говорит она, и я снова приникаю к ее губам, смеясь и прижимаю ее к себе. «Бэль». В итоге весь выпускной я провалялась с желудочным гриппом. Что, в общем-то, меня устроило. Тео явился ко мне домой в смокинге и почти всю ночь придерживал мои волосы, пока я обнималась с унитазом, а Люк сделал несколько фотографий этого действия с порога. Думаю, он рассчитывал устроить шантаж, но, если честно, меня это совсем не волнует. «Если ваш парень...» способен спокойно наблюдать за тем, как вы бежите в туалет в выпускном платье и при этом упорно продолжать признаваться вам в любви, то это, наверное, хороший знак. Но я, конечно, не рекомендую проверять это на себе. К счастью, я уже полностью поправилась, и после нескольких недель, проведенных в ожидании конца учебы, наконец-то наступило время вручения дипломов. Обычно последняя неделя занятий совпадает с экзаменами, но поскольку большинству выпускников пришлось сдать их до тестов на подготовительных курсах, у нас появилось время для таких вещей, как ностальгическое шатание по школе и подписание выпускных альбомов друг для друга. Как уже достоверно известно, выпускную речь будет произносить именно Джейми. Она поступила в Стэнфорд, где также будет учиться и Нилом, Девочки, конечно, не собираются жить в одной комнате в общежитии, но почему-то мне кажется, что время от времени они будут видеться. Лора получила стипендию от Анинбергской школы коммуникации университета Южной Калифорнии. Рави решил поехать в Калифорнийский университет в Сан-Диего, до которого отсюда всего два с половиной часа дороги. Это без учета пробок, конечно. Дэш выбрал Нью-Йоркский университет, Эммет, Беркли — Ну, а Кайс естественно, будут учиться в МТИ. Люди постоянно спрашивают о моих планах. И, признаться, поначалу я немного смущалась. Говорить, что я планирую учиться в общественном центре Санта-Моники, это совсем не то, что хотелось бы ответить, когда твоя лучшая подруга — почетная выпускница, а твой парень — настоящий гений. Тем не менее, со временем я привыкла. Потому что знаю, это правильный выбор с моей стороны. Нилам права. Жизнь слишком длинна, и в ней полно шансов начать все с нового листа. В средней школе я получила не слишком-то хорошую базу по математике, и сейчас мне хочется подтянуть знания и приобрести еще несколько дополнительных навыков, прежде чем подам заявление на один из самых престижных машиностроительных факультетов, где на одно место приходится очень много желающих. Первым предметом, за который возьмусь, Будет компьютерное моделирование, к которому я обязательно добавлю занятия по черчению. Еще я подыскиваю себе работу на осень, в чем Мак, на удивление, очень мне помог. Он познакомил меня со своими знакомыми в одном проекте, предоставляющем репетиторов по образовательным дисциплинам для детей из малообеспеченных семей. К тому времени, когда я поступлю на инженера, а я непременно поступлю, Планирую уже полностью быть готовой и не потратить ни единого цента родителей на обучение. «И каково это иметь планы?» — спрашивает меня Тео. «Да, в общем-то, неплохо. Я очень дорожу такими моментами, когда прогуливаюсь по площади, держа его за руку. Ведь каким бы ни было, сладким предвкушением интересного будущего, я прекрасно понимаю, что буду безумно по нему скучать. А каково это...» Знать, что все идет согласно твоему плану? Вообще-то специальность в МТИ выбирают не сразу, со смехом поясняет он. Первые пару лет придется поболтаться без цели, что для меня будет впервые. И я не могу удержаться от смеха. Ого, а ты точно уверен, что справишься? Ага, если речь идет о том, чтобы просто расслабиться и плыть по течению, то я кое-чему научился, говорит Тео, слегка сжимая мою руку. А потом мы садимся за столик в кафе. Сейчас мне уже трудно вспомнить время, когда я не чувствовала себя настолько близкой с кем-то. Ты увидел самые отвратительные, самые тайные и неопределенные части меня. И я все еще не могу поверить, что ему действительно нравится все это, и хорошее, и плохое. Но с другой стороны, я видела и его кризисы, и тоже ни за что бы от них не отказалась. Наверное, это и есть любовь, хотя что можно о ней знать в нашем возрасте? Мы слишком молоды. Мы договорились, что в разлуке не будем ничего усложнять. Не хочу, чтобы Тео решил, что обязан все время висеть со мной на телефоне, хотя, конечно, легче сказать, чем сделать. Не хочу, чтобы он лишился каких-то новых впечатлений, так же, как и я, не собираюсь круглосуточно тосковать по нему сама, пока разбираюсь со своими проблемами. Так что на данный момент мы просто проводим наше лучшее лето с друзьями, а потом... Потом все пойдет своим чередом. Эй, пока остальные не пришли, вдруг говорит Тео. У меня есть для тебя кое-что... Что, Тео? Она маленькая, не переживай. Он достает из рюкзака что-то совсем крошечное, и я не могу сдержать восторженного вздоха, когда вижу это. О, это еще одна птичка для моей коллекции с волнением восклицаю я, принимая из его пальцев маленькую антикварную булавку. Она такая красивая тео. Моя мама все еще делает покупки в том винтажном магазинчике, поэтому хозяйка отложила ее специально для меня. Я подумал, что ты можешь украсить ею свою прическу или еще что-нибудь, продолжает он. Но я не очень понимаю в том, как одеваются девчонки, так что решать тебе. Что ж, превосходно, потому что... Отвечаю я, имитируя барабанную дробь по поверхности стола. У меня тоже есть кое-что для тебя. Правда? — спрашивает он, вспыхивая, словно рождественская елка. Вот же дурачок. Ты так любишь подарки? Ну, я был очень обделён в своей жизни, улыбается он, так что... Я слегка хлопаю его по руке. «Ладно, замолкни. Я не хотела дарить его сейчас, но раз уж ты сидишь тут с пустыми руками...» «Да, давай сюда мой подарок!» — ухмыляется Тео. Закатываю глаза и достаю из сумки нечто побольше его булавки. «Закрой глаза!» — командую я. «Как скажешь, Бельканто!» Тео закрывает их, и я протягиваю к нему руки. «Хорошо, теперь можешь открывать!» Его глаза распахиваются, и он смотрит на то, что я смастерила специально для него. По сути, это крошечный аниматорный воробей, которого я собрала из батарейки от часов и нескольких запасных автомобильных деталей люка. В последнее время я провожу у отца все больше времени, поэтому он предоставил мне свободный доступ к своей мастерской. Я начала работать над воробьем сразу же после выпускного, хотя до самого конца не представляла, что именно делаю и для чего но потом меня озарило. «Знаешь, птиц всегда должно быть две», объясняю я, чувствуя себя немножечко глупо, потому что на самом деле не знаю, до какой степени парни могут быть сентиментальны. Тео смотрит на воробья какое-то время, а потом сразу же начинает возиться с механизмом, чтобы разобраться в нем. «Он хлопает крыльями, если сделать вот так», объясняю я, показывая на сочленение я не хотела вынуждать тебя брать с собой в общежитие что то глупое, но он достаточно маленький чтобы ты мог убрать его в стол или ты шутишь бель он наклоняется и целует меня в щеку не отрывая глаз от подарка все еще слишком увлеченной птицей на своей ладони во первых я хочу узнать все о том как ты его сделала а во вторых я поставлю его на свой стол или на тумбочку или туда куда буду смотреть чаще всего «Ну, если хочешь», — отвечаю я, но на самом деле мне очень приятно слышать это. «Птица одного полета, верно?» — с улыбкой спрашивает Тео, и на мгновение мне становится тесно в груди. «Мне будет очень его не хватать. Просто безумно. Бывают моменты, когда я чувствую себя с ним единым целым, и знаю, что когда Тео уедет, будет казаться, будто потеряна часть меня». Тем не менее, в нашей жизни не так уж часто встречаются люди, с которыми можно разделить такие моменты. Я уверена, что упускать их — непростительное преступление. Птица одного полета. Соглашаюсь я так, будто обещаю ему что-то очень важное. В любую секунду здесь появится дэш и съест половину обеда Кая. Джейми, которая расскажет какую-нибудь уморительную историю о том, что произошло сегодня утром во время турнира по вифлболу. Примечание. Вифлбол – командный вид спорта, представляющий собой уменьшенную версию бейсбола. Конец примечания. Лоры и Рави, сравнивающие контрольные списки всего, что они планируют сделать в своих комнатах в общежитии – У Лоры и ее будущей соседки по комнате уже есть общая доска в пиндрости для идей по оформлению. Товарищи Тео по футбольной команде наверняка будут спорить о том, у кого больше шансов на следующем чемпионате мира. А Эммет позволит нам подтронивать над ним, вспоминая, как близко расположен Беркли к Стэнфорду с Нилом. Но при этом он старательно будет делать вид, что ему все равно. Но сейчас здесь только Тео и я. И как бы ни был тих этот момент, по сравнению с остальными, которые мы пережили вместе, я все равно ощущаю воодушевление, ведь сейчас нахожусь в правильном месте и в правильное время. Как и тогда, когда мы вместе одержали первую победу нокаутом на региональных соревнованиях, или когда мы впервые бросили цветную пудру друг в друга на фестивале Холли. Весь этот год я чувствовала, что мчусь сюда — врезаюсь в препятствия снова и снова. Может быть, жизнь не всегда направляла меня туда, куда я ожидала, но если мне настолько повезло, что Вселенная направила меня именно сюда, значит, все сложности на пути того стоили. За мгновение до того, как Тео притягивает меня к себе, в моем кармане пиликает телефон. Джейми, когда я приеду, тебе лучше не целоваться с Тео. Джейми. Вы не поверите, что только что произошло на Вифлболе?» Я с усмешкой бросаю телефон в сумку и притягиваю Тео к себе за воротник. «Сколько у нас времени?» — спрашивает он, уже наклоняясь ко мне. «О, как раз достаточно!» — отвечаю я. А потом я целую его, и в этот момент мне кажется, будто все, что мне нужно, у меня уже есть.